Эпилог. Матвей. «Даже не думай. Никакого перелета в другой регион». «Ну почему?» Смотрит на меня Вита, сверкая глазами. «Почему?» «Может быть потому, что ты на восьмом месяце, и тебе врач запретил летать?» «Смотрю на нее так, будто вижу впервые. Хотя да, такой, как в эту третью беременность, я еще ни разу не видел. Когда наносила Ангелину, она была нежной ранимой, принцессой, опасающейся всего и вся». Но к концу беременности все изменилось. Она стала стойкой и независимой, приняв на себя все свалившиеся на семью тяготы. Когда она вынашивала нашего сына Мирона, то казалась слишком сдержанной, будто боялась лишний раз озвучив свои желания и мысли. Меня пугал ее самоконтроль. Но к концу срока она немного расслабилась, позволяя себе быть слабой. И только в третью беременность Вита не впадала в крайности. Но к концу срока в нее будто вселился демон бизнес-леди. Все то время, пока дети находятся с бабушками или няней, Вита старается посвятить бизнесу. Она, как и хотела, обучилась дизайну и открыла свое небольшое агентство, которое очень быстро зарекомендовало себя. И теперь заказанные на ее услуги поступают не только с разных концов страны, но даже и мира. И вообще, к чему такая необходимость? Проект можно переслать по электронной почте. Ты сама активно практикуешь это. Но клиент настаивает на личной встрече. И поэтому ты готов рискнуть жизнью нашей дочки, вид, пытаясь достучаться до нее. Если клиент не готов войти в твое положение, значит, это не твой клиент, родная. Разве ты еще не поняла, что тебе больше не нужно бороться за каждый заказ? Теперь клиенты встают в лист ожидания, чтобы попасть к тебе. Да, но... замолкает она, поджимая губы, и опускается в кресло, поглаживая живот. «Что-то не так, малыш. Присаживаюсь перед ней на корточки и накрываю руки своими, чувствуя, как живот двигается под ладонями, потому что, по всей видимости, там прячется будущая футболистка». «Просто я боюсь…» – жена смотрит мне в глаза. «Чего?» «Боюсь выпасть из жизни, с рынка, потерять востребованность и конкурентоспособность. Ты же сам знаешь, какая я в первые месяцы после родов. Мне не хочется ничего, кроме как заботиться о детях, о тебе». Тогда я хочу просто быть мамой и женой. Почему ты считаешь, что это плохо? Я не хочу, чтобы она боялась декрета. Хочу, чтобы любое состояние жены в первую очередь приносило ей радость. Потому что я не хочу разрушить то, что так долго строила. А ведь мы не знаем, какой будет малышка и когда я смогу вернуться в строй. Но у тебя есть люди, которым ты платишь деньги, чтобы они развивали твое агентство и работали на твое имя. Целую ее в живот, и дочка успокаивается, переставая пинать маму. «Мне так хочется так много успеть», — вздыхает она. «Зачем?» «Чтобы потом не отвлекаться ни на что, кроме малышки и наших старших деток». «Так не отвлекайся, солнце! У тебя есть я, чтобы закрыть все твои потребности. А если ты устанешь и захочешь перевести дух, то у нас есть прекрасная няня». «Знаю». Вита смотрит своими бездонными голубыми глазами, в которые я погружаюсь каждый день все глубже. Просто я не хочу, чтобы ты передавал управление фирмой другим людям, отвлекаясь на нас. Вот оно, в чем дело. Наконец-то озаряет меня. Вита старается переделать как можно больше дел дородов, потому что боится повторения истории шестилетней давности. Повторение не будет любимое. Ты не можешь знать наверняка того, что будет. «Я знаю теперь, что для меня важно, а что нет, и семья для меня на первом месте, и никакие проблемы в компании не могут затуманить мой фокус, направленный на тебя и на наших малышей». Она внимательно смотрит на меня, затем хватает за воротничок рубашки и тянет на себя. «Иди сюда», — говорит Жаром. и как только я приподнимаюсь, Вита притягивает меня и впивается в мой рот горячим поцелуем. Вот еще одно отличие от первой беременности. Ее постоянно мучает сексуальный голод, да такой сильный, что порой мне кажется, что меня, супруги, недостаточно. Спустя пятнадцать минут мы лежим в обнимку на ее кожаном офисном диване, довольно испотевшие. «Наверное, ты прав», — говорит она, устроив голову у меня на плече. «Неужели я убедил тебя отказаться от полета?» Смотрю на нее, скосив взгляд вниз, перебирая длинные золотистые пряди. «На самом деле я не хочу никуда лететь». — выдыхает она медленно. — Я так и понял. И ты не обязана. Отправь своего салагу. — Эдика. — Ага. Сдержу, чтобы не произнести вслух рифму к его имени. Думаю, он будет только рад. А клиенту объясни ситуацию, что в ближайший год ты не летаешь. Предложи альтернативу в виде Эдика. Или же пусть они прилетают к тебе, если так настаивают на личной встрече. — Так и сделаю. — выдыхает жена. Я физически ощущаю, как она расслабляется. Поехали за детьми? Уже. Смотрю на часы, что показывает только час дня. Кто ты? Незнакомка. И куда дело мою жену? Я вдруг поняла, что очень устала. Тогда мы возьмем отгул на половину дня. А потом я заберу детей от няни. Все равно у них сейчас время дневного сна. Я пойду с тобой. Если не изменишь своего решения, то обязательно пойди вместе. Дома мы впервые за много месяцев позволяем себе просто лежать в кровати и смотреть фильм. Мне нравится бездельничать вместе с любимой женщиной, поэтому я делаю мысленную заметку, выделять для нас свитой больше ленивого времени. К тому моменту, когда надо забирать детей, жена крепко засыпает, я решаю не будить ее. Молча забираю сына и дочь от няни и везу их в наш красивый просторный дом, что мы приобрели, когда узнали, что ждем второго ребенка. «Почему мамуля нас не встречает?» спрашивает Ангелина. «Мамуля отдыхает». «Поэтому мы не станем сильно шуметь, чтобы не разбудить ее, а лучше приготовим нам всем ужин». «А что будем готовить?» Задумчиво спрашивает моя мини-копия, приложив палец к уголку губ. «Что хотите?» «Пиццу!» Лукаво смотрит на меня дочь. «Значит, сделаем пиццу». «Ура!» Хлопает в ладоши сынишка. «Пепеллони!» «Нет, сырную!» Прямо заявляет Лина. «Не спорьте!» Сделаем и ту, и другую. Увожу детей мыть руки и переодеваться. Нацепив фартуки, приступаем к готовке. Спустя сорок минут на кухню заходит заспанная Вита. «Что у вас горит?» Придирчиво осматривает она пространство. «Кажется, мы немного передержали Пепперони». Я включаю вытяжку на полную мощность, стараясь избавиться от запаха гари. «Мама!» — кидаются к ней дети. «Ты выспалась?» — спрашивает сынок. «Да, мой золотой, мама очень хорошо выспалась. Значит, ты поможешь папе приготовить пиццу?» С надеждой смотрит на нее дочка. «У меня идея получше», — целует Ангелину жена. «Мы сделаем доставку, а пока будем ждать, соберем конструктор». «Да», — поддерживают ее дети. Наевши заказной пиццы, возвращаемся в детскую, чтобы собрать до конца домик. Вита первое время помогает нам, а затем переползает на кровать дочки не наблюдает за происходящим, поглаживая живот. В этот момент я снова благодарю жизнь за то, что дала мне второй шанс, ведь если бы не он, то я бы никогда не узнал, как это — быть счастливым. И только ради семьи мне хочется достигать новых вершин и совершать подвиги. Слушаю, как жена читает детям на ночь сказку, и хочу, чтобы таких мгновений было как можно больше. Я не знаю, что ждет нас впереди, но в одном уверен точно. Ради своей семьи я готов на все. Люблю тебя, родная. Говорю жене, выключая свет лампы и укладываясь в кровать, обнимая ее со спины. Спасибо, что ты есть. Куда ж я денусь? Сквозь сон, говорит она. Ты мне троих заделал. Теперь вытягивай. Эта ноша не тянет. И если их будет вдвое больше, то и тогда мне будет только в радость. Настолько я не подписывалась? Смеется Вита, проваливая сон, не зная, что через три года у нас родятся близнецы, после которых мы садимся во мнении, что на этот раз пора остановиться. А когда они дорастут до трех лет, то перекрестившись, мы наконец-то дадим их в детский сад, немного выдохнув. Но даже воспитывая пятерых детей, мы всегда будем выделять время для нас двоих. То время, когда мы будем сосредотачиваться только на желании друг друга, на мужчине и женщине, а не на папе и маме узнавая друг друга заново, но без того я с каждым новым днем сильнее влюбляюсь в собственную жену и чувствую, что это взаимно. Конец.